— Неудивительно, если я не арестую этого дрянного молодчика за убийство, пусть он хотя бы понесет заслуженное наказание от отца. Искренне надеюсь, что так и будет. Алик, предупреждающий, вскинул руки, не дав Дейзи заговорить. — Погодите минуточку. Вы вроде бы упоминали, что на вызове полиции настоял сэр Хью. Я вчера был как в тумане, и до меня не сразу дошло. Выходит граф, возражал против нашего вмешательства, Он лишь не хотел, чтобы в это дело совал нос начальник местной полиции. Лорд Вентуаттер с полковником Уэттерби на ножах. «Комиссар, вам разве не объяснил?» «Он лишь велел держать местных подальше. Я не знал, что проблема лично в Уэттерби. Вентуаттерам невероятно повезло, знаете ли, что я уже оказался в Гэмшире. Никто из ярда не смог бы сюда приехать без запроса начальника здешней полиции». Или, по крайней мере, без его разрешения. Вряд ли сэр Хью об этом знал. Он говорил, что не в курсе ваших порядков. Если бы речь шла о несчастном случае, то комиссару, пожалуй, удалось бы все замять. А так? Я обязан известить Уэтерби. Единственное, что позволяет не тянуть время, это связь данного дела с тем, над которым я уже работаю. То есть он рано или поздно узнает. Узнает. У Этерби получит копию моего отчета. Да и от газетчиков не выйдет скрывать это вечно. Тринг с Пайпером ребята хорошие. Они местным коллегам и слова не сболтнули. Мое местонахождение известно лишь Жилету, инспектору. Будь по-другому, вас бы уже осаждали толпы репортеров. Какая жуть! К счастью, они сейчас и так довольны. Консервативные газеты желают знать, Когда же полиция начнет оберегать нежных, благовоспитанных леди от всяких отбросов общества? Левые листки ругают бедность, а она, мол, вынуждает простых людей воровать дорогущие побрякушки, в которых щеголяют бесполезные модники. А вы не сообщили журналистам о найденных драгоценностях? Нет. Отчасти из-за связи со смертью Астрика, но в основном из-за того, что мы нашли не все украденное. Хочу сперва разыскать остальное. Тем не менее, о находке уже известно многим. Максимум 24 часа, и это дойдет до газетчиков. Затем еще 24, и газетчики пронюхают насчет Астрика. Ну и ну! Через двое суток на Вентоатр-корт обрушится стая хищных репортеров? Максимум! Не говорите лорду Вентоатру! Вы тоже! С улыбкой посоветовал Алик. «Ну-с, если больше вам докладывать не о чем, возьмусь за работу». «Начну с леди Марджери». «Спасибо, мисс Дел Римпл. Мы с вами еще увидимся». «Ты заточил карандаши, Эрни?» Дейзи покинула голубой салон со смесью досады и облегчения. «Значит, сегодня стенографировать не нужно. С одной стороны, обидно отходить на задний план, после того, как уже ощутила себя частью команды». А с другой хорошо, что не придется слушать еще один допрос Джеймса. К тому же вчера она не написала ни строчки. А ведь будущий очерк – единственная причина оставаться в Вентуаторе. По дороге к себе Дейзи столкнулась с Джеффри, одетым в костюм для верховой езды. Вряд ли юноша слушался отца. Значит, тот выпустил младшего сына из заточения. Джеффри замер тремя ступенями выше Дейзи и ненавист над ней, высокий, мускулистый и сильный. «Да, такого лучше не злить. Впрочем, его буйство – плод спыльчевого характера. Вряд ли он способен хладнокровно спланировать недобрую шутку». «Мисс Делримпл, Дейзи, я... я хочу извиниться за вчерашний скандал», – стыдливо произнес он. «Да вы не виноваты», – тепло ответила девушка. «Джеймс сам напросился». Она была вынуждена до боли в шее задирать голову, иначе беседовать пришлось бы с пупком Джеффри поэтому Дейзи поднялась на несколько ступеней вверх. «Не стоило мне устраивать драку в гостиной. Я и не собирался. Хотел просто заткнуть этот фонтан мерзостей. Вы ведь не поверили его словам?» «Конечно нет. Между прочим, ваш способ оказался весьма действенным, если не сказать самым верным. Решили проехаться сверху? Может, не стоит? Мистер Флетчер захочет с вами поговорить». «Со мной?» Джеффри побелел. «Опять?» Не переживайте, едва ли он обвинит вас в нанесении телесных повреждений, — улыбнулась Дейзи. Вы бы спросили, может ли старший инспектор принять вас сейчас, и тогда бы уже спокойно поехали кататься. Джеффри кивнул. Прежде чем он успел вернуть лицо флегматичное выражение, Дейзи заметила, что ее слова его не убедили. Большой, сильный, но такой юный и беззащитный. И угораздило же беднягу влюбиться в собственную мачеху. В комнате Дейзи застала Мейбл. Горничная вытирала пыль. «Бумаг ваших я не трогала, мисс. Уж я так извиняюсь, что не успела закончить, но у нас всех прям вверх дном. Полиция в доме, куда ж деваться? А вы уже поговорили с сержантом?» «Сегодня еще нет, мисс», — хихикнула Мейбл. «Ох, с ним не соскучишься, с этим сержантом Трингом?» Утречком он только Дильс призвал, она убирала в комнате того милорда, что уток. Опять про ботинки пытал. Сержанта только наш дилеск ничегошеньки про них и не ведает. Спрашивать-то надо было у мистера Пейна. Альберт, который при ботинках состоит, тупой, словно пень. Мисс, а мистера Пейна и правда арестовали? А откуда вы знаете? Не иначе, как из расспросов мистера Тринга что-то просочилось. Хотя, возможно, Алик и не хотел держать это в тайне. Слыхала где-то, туманно пояснила Мейбл. Поганый он тип мистер Пейн. Так Кук говорит. Поганый. Он и отправил. Что отправил? Хозяина своего на тот свет отправил мисс. И ботинки украл. Мы все так думаем. Иначе за что его полиция схватила? А разве Пейн хотел избавиться от лорда Стивена? С надеждой спросила Дейзи. Впрочем, Том тринкуш уж наверняка задавал слугам этот вопрос. Вроде бы нет, мисс. Мистер Пейн был из мистер мы его спросили, мол, хорошо ли ему у лорда Стивена работать. Так мистер Пейн сказал, его светлость хозяин очень щедрый. Больше, правда, ни слова не вымолвил. Почем знать, как оно на самом-то деле? Добротные ботинки, между прочим, у ему денег стоят. Ой, вам же писать надо, пойду я. Простите, великодушно заболталась. Дейзи села за печатную машинку и покачала головой, чтобы Пейн, знавший о чемоданчике с бесценными камнями, украл хозяйские ботинки. Эх, вот бы оказалось, что Аствика убил его слуга по причинам, никак не связанным с семейством Беддау. Но как бы он это устроил? Да и драгоценности остались на месте, а Пэн бы их обязательно прихватил. Дейзи пожала плечами и углубилась в записи об истории, архитектуре и убранстве Вентл -Теркорта. Пусть над тем, кто убил Аствика, ломает голову Алик, Слава Богу, это не ее работа. Ах, как бы Алекс сейчас хотел пожать плечами и переложить свою заботу на кого-нибудь другого. От леди Марджери толку было столько же, сколько и от остальных подозреваемых. Она, правда, Алика слегка удивила. Пришла одна, без опекунов.